Глава четырнадцатая Разумеется, сражаться, полагаясь только на физические возможности тела, я не стал. Елена все же полукровка и обладает нечеловеческими возможностями и способностями, которые являются ее неотъемлемой частью. Она просто не сможет в достаточной мере сдерживаться, чтобы случайно мне не навредить. И как бы можно сказать, что Лива все равно сможет меня быстро восстановить? Вот только нельзя забывать о медзе который просто не в состоянии находиться в стороне. Для него все это очень важно, и если не давать воинственному духу иногда выпускать пар, то он просто достанет своим нытьем. Этого не хотелось ни мне, ни духом обитающим внутри моей души. Мэдзи, слияние, тихо произношу я. Как и всегда, мое тело будто наполнилось дополнительной энергией и следующие действия были сопровождены взрывной реакцией. Постепенно я все лучше подстраивался под возможности моего духа, и это естественным образом отражалось на результате. Сначала это были доли секунд, но постепенно они складывались, и вот уже вместе с Мэдзи я двигаюсь намного быстрее, а мои удары наносят урон противнику, если, конечно, удается его подловить. Елена уж точно не была простым противником особенно после того, как только что получила дополнительную подпитку от меня. Так что вскоре мы двигались на сопоставимых скоростях, чтобы уже для постороннего наблюдателя размазываться в воздухе неясными силуэтами. При этом сами мы обменивались лишь парой ударов, чтобы при уходе от очередной атаки оказаться уже в другом месте. Замирать на одном месте было смерти подобно, да и не хотелось нам просто сходиться техника на технику. Какой в этом интерес, если все превратится в обычную игру на выносливость? С учетом того, что Елена была полукровкой, она как бы в этом плане не являлась лучше меня. С другой стороны, я ведь подпитывал свое тело духовной энергией, и это тоже отражалось прямым образом на моих возможностях. В какой-то момент девушка стала использовать свои техники, связанные с кровью, но для этого ей пришлось резать саму себя, потому что я под такие откровенные атаки просто не попадался и предпочитал уходить из-под них, прекрасно понимая, чем может подобное закончиться. Более того, такие сражения позволяли мне не только напитать тело духовными частицами, но и постепенно формировать духовный доспех, который в прошлом меня уже не раз выручал. Сам по себе духовный доспех, на первый взгляд, был все той же духовной энергией, только в более концентрированном виде. Вот только эта техника позволяла не просто укрыть свое тело энергией, а действительно окутать его в доспех, который выдержит не только атаку духа, но и физические повреждения. Скорее всего, на доспех я смогу в том числе принимать и магические техники, но это уже проверять надо. Да и мана, и духовная энергия не очень хорошо ладят друг с другом, чтобы защита действительно с этим хорошо справлялась. В любом случае, духовная энергия позволяла мне не только выйти за рамки человеческих возможностей, но стать крепче и не допустить острые коготки Елены до моего тела. Да, доспех пока еще не мог сформироваться в полной мере, но уплотнять покров в местах атак иногда получалось, и это здорово выручало меня, ведь девушка двигалась очень быстро, и любая задержка могла стать началом моего проигрыша. Нельзя было давать Елене перехватывать инициативу. Правда, я и сам не был уверен, что веду в этом бою, который у нас пока проходил без оружия. Но это же не могло продолжаться вечно. Девушка пыталась меня подловить, но я уже видел ее в деле, так что прекрасно представлял, как она умеет удлинять когти, если это ей необходимо. С учетом же того, что она уже нанесла себе небольшие раны, чтобы выделить кровь, то такого хода я ожидал от нее с самого начала. Слияние меняется на вселение, и вот в моих руках уже черный меч, который не дает когтям девушки добраться до меня. Теперь я двигаюсь еще быстрее, но и Елена от меня не отстает, используя кровь не только как средство нападения, но и защиты. Для меня последнее стало большой неожиданностью, из-за чего я чуть не пропустил очередную атаку, Но благо Мэдзи умел действовать не только в таких ситуациях и знал, как выкрутиться. С учетом того, что мы не собирались наносить друг другу большой вред, то сам спарринг скорее был призван проверить наши возможности. Да, моя соперница была полукровкой и обладает силой, превышающей таковую у обычного человека. Но ведь и я, благодаря своему духовному искусству, мало чем ей уступал» в некоторых моментах и вовсе превосходил. Последнее как раз наглядно удалось продемонстрировать, когда я стал ее теснить и разрушать созданное девушкой оружие. Разумеется, из-за того, что оно состояло из преобразованной крови, Елена могла вернуть его обратно, но на это требуется дополнительное усилие и отвлечение на само действие. А передышки я ей не собирался давать, так что вскоре все должно было закончиться. Ведь сама девушка не сможет вечно использовать собственную кровь в сражении. К сожалению, она сильна, прежде всего действуя против противника, который получает от нее ранение. Тактика выматывания во всей красе, да еще и собственное усиление с каждой пройденной минутой. В итоге я так и не дал ей нанести мне ранение, а сам подловил девушку и, повалив ту на землю, не дал ей возможности опомниться, приставив острие меча к ее горлу. Она лежала на земле и тяжело дышала, из-за чего ее грудь так и вздымалась, приковывая к себе взгляд. Сам я, получается, что уже сидел на ней, удерживая Елену на земле и не давая ей выкрутиться. Темные волосы соперницы разметались по полу, и с учетом боя она была вся раскрасневшаяся и жутко привлекательная. Полукровки, как и духи, как раз могут сильно манить своей красотой из-за того, что она у них не человеческой природы вот и сейчас подо мной была не просто девушка а воительница которая осознала что проиграла и сдалась на волю победителю кровь еще бурлила внутри и хотелось продолжать наш прерванный бой да и в целом открывшаяся мне картина была такой соблазнительной мастер тихо произнесла елена посмотрев на меня чарующим взглядом своих необычайно ярких фиолетовых глаз. Толком не осознавая, что я делаю, я стал приближаться к ней. Лезвие меча из-за этого сделало надрез на ее коже, и вниз стекла капелька крови, но почему-то даже это выглядело очень привлекательно. Так и хотелось... В этот момент я отстранился от девушки и поднялся на ноги, сделав это даже несколько поспешнее, чем хотелось бы. «Хорошо размялись», — бросил я в пустоту. «И я была бы не против повторить это снова», — ответила девушка, плавно поднимаясь с пола. Пусть я и отвернулся от нее, но легко представлял, как именно она это делает. «Еще никогда мне не было так интересно сражаться с человеком, ведь обычно вы более хрупкие». «Люди бывают разные. Наконец-то смог я искренне улыбнуться, отменяя вселение медзи Правда, он все равно поворчал, что бой закончился слишком быстро, и мы могли бы устроить еще один раунд. И не забывай, что за время твоего сна многое изменилось, и стоит учитывать, что маги вполне могут доставить тебе проблем. — А я и не собиралась на них нападать открыто, — улыбнулась она. — Я учусь, мастер, и обязательно стану вам еще полезней. — Значит, теперь такую линию поведения ты избрала. Заинтересованно посмотрел я на нее. «Да», — кивнула девушка, откинув волосы с плеча назад. «Я думала, что после смерти братьев не осталось ничего дорогого мне, но встреча с сообществом других представителей моего вида заставила меня иначе посмотреть на все это». «Особенно наличие неожиданных родственников», — хмыкнул я. «Это странно, когда тот, кто внешне раза в два старше тебя, на самом деле является твоим дальним потомком», — улыбнулась Елена но, возможно, со временем это станет более привычным, чем мне кажется сейчас. Главное, что все оказалось не совсем тем, чем оно представлялось для меня. И я хочу сказать спасибо за то, что вы вытащили меня из моего заточения и дали возможность не только продолжить жить, но и показали, ради чего стоит это делать. Хорошо. Серьезно посмотрел я на нее. Надеюсь, тебе это поможет разобраться в самой себе, и решить все внутренние конфликты. «Спасибо, мастер», — поклонилась в знак уважения полукровка. «И если вам вдруг захочется еще размяться», — лукаво посмотрела она на меня после этого, «то я всегда готова составить вам компанию». «Иди», — махнул я рукой, — «если понадобишься, то я тебя позову». «Приду по первому зову, мастер», — открыто улыбнулась Елена и покинула меня. «Да уж». Я тяжело вздохнул, прокручивая произошедшее в голове. Это же надо было настолько увлечься, чтобы забыть обо всем остальном и чуть не поддаться, знать бы еще чему я чуть не поддался. Я был и остаюсь шаманом, а для нас связь с полукровками и духами не то чтобы табу, но все же среди моих коллег подобное не одобрялось. Отчасти это было связано с тем, что все же мы обязаны продолжать обучение нового поколения И это в том числе означает, что должна оставить после себя потомство, которое тоже, с большой долей вероятности, будет иметь наши способности. От духа или полукровки получить потомство намного сложнее, и далеко не факт, что человеческого в ребенке будет больше. И совсем печально будет, если все же появится именно что полукровка со способностями шамана. В нашей истории было больше десятка печальных историй, которые как раз возникли из таких союзов. Ребенок шамана и духа или полукровки получал слишком большую власть над духовными частицами и при этом все же был большей частью ближе к миру духов, что нарушало баланс. Вместо того, чтобы отстаивать мир живых, такие юные шаманы начинали во всем поддерживать духов и поступали вопреки своему предназначению. В итоге все заканчивалось очередной стычкой между шаманами, и с учетом того, что полукровка в таком случае вполне мог оказаться даже сильнее опытного шамана, то и жертв такие сражения приносили слишком много. Поэтому любой союз шамана не с человеком, не одобрялся, и за детьми такого союза следили настолько пристально, будто ребенок уже находится в виноватом положении просто по факту своего рождения. Разумеется, все это не могло не приводить к новой волне конфликтов и... В общем, ничем хорошим такие истории давно уже не заканчивались, и перед глазами было слишком много примеров, почему все происходит именно так. С другой стороны, это иной мир, в котором ощущается острая нехватка специалистов моего профиля, да и я могу устанавливать собственные правила, полагаясь на собственное видение и свой уникальный опыт. Но это явно не размышление для сегодняшнего дня. И вообще, если сейчас думать об этом, то я точно приду к какому-нибудь неправильному решению. Лучше заняться чем-нибудь другим.